После стерильной затхлости кондиционированного нутра машины, уличная свежесть пьянила. Тайи шел, размышляя о возложенной на него миссии. Вероятность того, что эта ловушка была очень велика, и тем не менее вызов на переговоры был отправлен по всем правилам ведения цивилизованных войн, и отказаться значило обречь себя на бесчестие в глазах прочих кланов. Оставалось только принять всевозможные меры предосторожности. На подбор двух десятков воинов ушло совсем немного времени. Ник, слывший признанным мастером меча помимо прочих обязанностей, в свободное время обучал нелегкому искусству фехтования многих офицеров, и большую часть группы набрал среди своих наиболее продвинутых учеников, многие из которых почти не уступали ему самому. Остальных пришлось поискать в других подразделениях, но и тут особых трудностей не возникло. Среди войска уже ходили слухи об этой почетной миссии, и от желающих обрести честь защищать Сёгуна не было отбоя. Нику осталось лишь выбрать лучших. В оставшиеся полчаса до вылета он немного поел и прошел в свою палатку. С минуту посидел на аккуратно застеленной койке, затем вздохнул и скинув форму, принялся натягивать облегченную броню. Она, конечно, не могла защитить даже от прямого удара клинка, не говоря уж о лазерном луче. Зато не стесняла движений и при определенной удаче смогла бы нейтрализовать скользящий удар. Подумав, Ник отложил шлем. Толку немного, а обзор закрывает. Прошелся по тесной палатке, присел, сделал несколько движений руками, проверяя подгонку снаряжения, и вынув из ножен, но дати взялся полировать старинную сталь. Ник не часто брал его, но на такое задание... Клинок был древним, сделанным почти полторы тысячи лет назад, еще на материнской планете, за несколько столетий до первых космических полетов. Длинное, чуть более метра, слегка изогнутое лезвие, простая овальная цуба, удобная рукоять, невзрачный на первый взгляд меч, и только взяв его в руки, начинаешь понимать истинный дух оружия. Ник, когда отец вручил ему еще совсем мальчику пару мечей, в первый же миг был очарован странной, исходящей от клинка силой. Он помнил тот момент, словно это произошло буквально пару минут назад. Отец, улыбаясь, протянул ему еще слишком тяжелый для подростка длинный клинок в простых без украшений ножнах. Ник с внутренним трепетом принял его и, сжав тонкие губы, посмотрел на отца тот прикрыл глаза. «Твое». И Ник осторожно, стараясь не дышать, вытянул клинок из его ласковых ножен. Вот тогда-то к нему впервые и пришло это ощущение. Он словно почувствовал в себе дух всех тех воинов, что носили этот меч до него. Ощутил всю ту кровь, что пролил клинок за полторы тысячи лет своей жизни. «Все прочее пришло потом» и ощущение, что клинок продолжение руки, и биение его пульса. Все это пришло потом. Тогда он чувствовал только это. Огромную ответственность и любовь. Меч принял его, а он принял меч. Их пути слились. Ник вскрыл футляр из красного дерева, достал кисточку и мел, нанес порошок тонкими полосками на лезвие, И едва касаясь стали, начал растирать его вдоль кромки. «Полная сосредоточенность и любовь. Больше ничего не надо и не важно. Слейся с клинком, полюби его, и он не подведет». «Господин, нам пора». «Пора». Ник кивнул, пристегивая мечи. У палатки его уже ожидал бронированный джип, до взлетного поля было слишком далеко, чтобы идти пешком. Он одним плавным движением запрыгнул на переднее сиденье, крепко ухватился за поручень. Это средство передвижения всегда славилось капризным нравом, а вывалиться на крутом повороте Нику совершенно не хотелось. Джип незамедлительно сорвался с места, подняв густые клубы пыли. «Да простит господин мою дерзость!» — пожилой водитель, явно из простых, уважительно склонил голову, ожидая разрешения продолжить. Ник жестом разрешил. «Господин, ходят слухи, что ящеры согласны на ничью». Ник сурово зыркнул в сторону водителя и ничего не ответил. Но тому и не требовалось ответа. Достаточно было того, что офицер его выслушал и не оборвал. Впрочем, если бы Ник не был потомком иностранца, водитель вряд ли бы даже осмелился заговорить. А Ник в глазах большинства солдат был вроде как и не совсем офицером. Водитель резко крутанул руль, объезжая колонну запылённых лёгких танков. Ника вжала в дверцу. В войсках поговаривают, что это ловушка для нашего господина. Больно уж подозрительно они о мире заговорили, как бы чего не вышло. Ник гневно вскинул руку, с каких пор о суют нос в дела самураев. «Господин Такаси не будет принимать поспешных решений». Водитель прикусил язык и, втянув голову в тощие плечи, сосредоточил все внимание на дороге, опасаясь встречаться с Ником взглядом. До самого аэродрома они просидели молча, только уже остановившись у самых ворот, водитель осмелился поднять глаза и тихонько, словно между делом, пробормотал. «И все-таки присмотрите за нашим господином». Ник промолчал, ибо недостойно самурая общаться на равных с простыми воинами. Он выпрыгнул, придерживая мечи на забетонированную площадку, ответил на приветствие часовых и быстрым шагом направился к шатлу. Все были в сборе. 20 лучших бойцов корпуса. Ну вот и ты, Николас. Таи кайдо, начальник личной охраны Сёгуна, один из немногих представителей древних родов, согласившийся служить в подчинении попирателя традиций Танако, похлопал его по плечу. Пойдемте внутрь, больше ждать некого». «Таи, среди солдат брожения, они не доверяют Тэдао, боятся ловушки. Ты не в курсе, какие мы приняли меры безопасности?» Таккайда замедлил шаг, пропуская остальных вперед. Несмотря на то, что Сюгун поручил отобрать бойцов Нику, формально за организацию охраны отвечал именно Таккайда. Да и фактически тоже. 20 бойцов ничто даже против одного Сэки». Тот островок. Он выбран нами. Мы его прочесали шаг за шагом. Он пуст. На орбите висит крейсер, так что... Удалённый удар невозможен. Любую ракету перехватят ещё на старте. В радиусе 100 километров войск Тэдау нет, равно как нет и наших. 25 пятый Сентай несёт дежурство в воздухе. Так что мы предусмотрели любую неожиданность. Всегда есть место случайностям. Ник пригнулся, проходя шлюз. Для его роста в метр восемьдесят пять шлюзы на военных кораблях приспособлены не были. За все прошедшие века средний рост коренных японцев почти не изменился. Таи пожал плечами. «На случайности есть мы. В последний раз я был столь самоуверен в 8 лет, когда попытался укусить соседскую собаку. Такайда удивленно скосил на него глаза. И что, тебя укусили в ответ?» «Нет», — хмыкнул Ник, — «меня выпорол отец». Он занял место у прохода, пристегнул ремни. «Сколько лететь?» Так Кайда присел напротив. «Полчаса, Фолдеркун. Можешь поспать». Ник прикрыл глаза, сосредотачиваясь на своей сути. Силы следовало накопить, подготовиться, создать резерв. Шаттл вздрогнул, отрываясь от земли, на краткий миг накатила волна перегрузки. Затем, набрав высоту, они перешли на горизонтальный полет — Фолдер ничего не почувствовал, полностью погруженный в себя. Он прервал контакт с внешним миром. В десантном отсеке царил полумрак. 20 человек терялись в помещении, рассчитанном на роту в полной выкладке. Однако барахлил климатизатор и вскоре воздух пропитался запахом пота. Воины старались подбодрить друг друга бравыми возгласами, но было видно, что на душе у них скребут кошки. Ответственность за жизнь Сёгуна лежала на них тяжким бременем. Ник очнулся от медитации, когда транспорт уже заходил на посадку. Иллюминаторов в отсеке не было. И о том, что они приземлились, можно было догадаться только по слегка ощутимому толчку. Ник, облизнув пересохшие губы, приладил к уху миниатюрный передатчик. В голове тотчас возник отчетливый голос пилота-оператора. «Внимание, приготовились. На три открываю шлюз. Парламентеры выходят после вас. Осмотритесь. Сразу после высадки мы улетаем. Внимание, отсчет. Раз, два, три». Дверь с шипением открылась. Ник закрыл глаза, представляя яркий свет. Это нехитрое упражнение позволяло заранее приучить глаза к свету перед выходом из полумрака. Через пару секунд зрачки расширились, и он шагнул наружу. Воины сноровисто выбежали следом, охватывая полукольцом трап. Островок действительно был невелик, прекрасно различался омывающий его океан. Маленький, почти голый скалистый клочок земли, лишь несколько чахлых кустов смогли отстоять свое право на жизнь. Один из тысячи близнецов, разбросанных возле западной оконечности материка. Ник на секунду зажмурился, вздохнув полной грудью прохладный соленый океанский воздух приятно освежал лицо. Под ногами шуршали мелкие камни, разбивались о берег ласковые океанские волны. Идиллия. Лучшего места для мирных переговоров не сыскать. В ухе опять заскрипел голос пилота. «Внимание! Выходят парламентеры! Посольство Тедао высадится через две минуты!» Охрана рассредоточилась, беря в кольцо трап. Такаси с девятью высшими офицерами корпуса неторопливо прошествовал вниз. Как только последний парламентер сошел с трапа, тот втянулся внутрь и шаттл почти вертикально взмыл в бирюзовое вечернее небо. Ник пристроился поближе к Сюгуну, стараясь охватить восприятием всю округу. Такаси был чем-то опечален, и Ник почувствовал мимолетный укол сожаления, насколько постаревшим выглядел сейчас Сюгун. «Внимание! Они подлетают. Их зона посадки в двухстах метрах к югу от вас. Приготовьтесь!» Ник чертыхнулся. При таком раскладе свет бил в глаза, но менять что-либо уже поздно. В отдалении родился низкий гудящий звук, вскоре перешедший в утробный рык. Транспорт Тэдау напоминал переросший огурец с утолщением посередине. Тускло-золотистого цвета, цвета рода сейнау Аппарат не стал садиться, только завис в нескольких метрах над каменистой почвой. На секунду все скрыло призрачная голубоватая вспышка, а когда она рассеялась, на земле стояла компактная группа ящеров в широких церемониальных плащах с капюшонами. Микропрыжок — один из проклятых секретов Тэдау. Мгновенное перемещение на расстоянии до 100 метров. В первую войну это стало неприятным сюрпризом для экипажа линкора «Переславль» и дюжины кораблей поменьше. Мегатонный заряд, возникающий внутри коконов силовых полей и бронировал корабли изнутри, не сразу догадались отсекать истребители «Камикадзе» и не сразу научились обнаруживать корабли с этим устройством. А вот захватить такой корабль или повторить технологию не сумели до сих пор. Пока не сумели. Физические принципы микропрыжка были известны ученым уже добрые десяток лет. Оставалось лишь реализовать туманные математические формулы к железу. Транспорт Тэдао повторил маневры шаттла, и на короткое время наступила тишина. Две группы друг против друга. Ник напрягся, стараясь охватить взглядом как можно больше. Тэдао, разбившись на две равные части, неторопливо двинулись в их сторону. В наушники щелкнуло... Докладывал один из телохранителей Сюгуна, оснащенный полным сенсорным комплектом. «Внимание! Подтверждаю! Оружия нет! Следим за их лидерами!» танака выдвинулся вперед, оттеснив дернувшегося было прикрытие его Ника. «Откиньте капюшоны! Я хочу видеть ваши лица! Кто из вас почтенный Ариардо?» Тедау, не замедляя шага, единым движением скинули капюшоны. До них оставалось не более двух дюжин шагов. Ник подобрался, это начинало все больше походить на ловушку. Танако вгляделся в чешуйчатые морды. «Я не вижу среди вас, Риардо. Объяснитесь». «Господин, это самцы!» Один из офицеров выхватил меч. Все дальнейшее превратилось в дикий кровавый танец. Тэдао молча вскинули руки. Выхватывая в прыжке меч, Ник успел заметить множество коротких взблесков. Рефлексы опередили разум. Метательные диски Тэдао в ближнем бою были страшным оружием. Он крутанул меч, отбивая два летящих в его господина диска, и следующим прыжком очутился возле ближайшего ящера. Тот дернулся, пытаясь защититься подставленным длинным серпом. Ник, не снижая скорости, рубанул его по ноге, ощутив, как хрустит кость и метнулся к следующему, который приближался к Сюгуну. Он зарубил еще двоих, оглянулся, ища взглядом господина, и тотчас сохнул от ужаса. Сюгун бился один против трех рослых ящеров. Половина охранников валялись на земле, остальных телохранителей оттеснили. Они прилагали нечеловеческие усилия, пытаясь пробиться к своему господину, но вынужденные сражаться в одиночку против двоих-троих гибли один за другим. Ник взревел и, отмахиваясь от наседающих, Тэдао ринулся на выручку. Сюгун еще держался. Изловчившись, он перечеркнул катаной горло одного из противников, но сбоку наседали еще пятеро. Сюгун не был ранен. Он наносил короткие экономные удары, но было видно, что надолго его не хватит. «Держитесь, господин, держитесь!» Ник в прыжке выбил ногой оружие у одного из ящеров, перерубил второму руку с зажатым в ней серпом. Коммуникатор мелькнула в сознании. Ник, не останавливаясь, нажал на кнопку. Тишина, прерываемая шорохом разрядов. Проклятые ящеры ставили помехи. Пробиться не удавалось. Видимо, сюгуна атаковали лучшие из тех, кто высадился на этом острове. Ник скользнул в сторону и немыслимым замахом со спины рубанул еще одного из нападающих. И тогда от группы отделились двое невысоких и поджарых самцов, двигающихся с особой грацией. Вот эти были серьезнее. Они атаковали с немыслимой быстротой, орудуя каждый сразу двумя серпами. Ник мгновенно потонул в море холодного блеска, прилагая неимоверные усилия, чтобы не пропустить удар. Все его мастерство уходило на оборону, и душа стала охватывать отчаяние. С каждой секундой его все дальше оттесняли от Танака, и тогда он решился. «Пожертвуй малым, чтобы выиграть большое». Он намеренно открылся, подставив правый бок. На это купились. Один из самцов радостно рявкнув ударил сразу двумя серпами. Ник сумел увернуться от одного. Второй, пробив в брони, наполовину вошел в плечо. Тотчас загудел медблок, пытаясь залечить рану. В следующий миг голова самца катилась по покрасневшим камням островка. Оставшийся самец на секунду замешкался, и Ник, перехватив клинок в левую руку, полоснул его вдоль живота. Тот захрипел, выронив серпы и зажимая выпадающие внутренности лапами. Ник, не останавливая движение, снес голову и ему. Правая рука онемела, накачанная медсистемой наркотиками и кровоостанавливающими препаратами. Ник судорожно перевел дух и оглянулся. Сюгун, покрытый своей и чужой кровью, явно сдавал. Все чаще сквозь его защиту прорывались удары, оставлявшие пока не глубокие, но кровоточащие раны. Трое его противников все убыстряли и убыстряли темп. Ник бросился к ним. Он почти успел. Сюгун, воодушевленный прибывшей подмогой, утроил усилия, удачно зацепил плечо одному, продолжая разворот, подрезал ногу второму. Ник, намечавший удар в спину третьему, вначале не понял, что произошло. Сюгун по-прежнему оставался на ногах, но его руки больше не сжимали меч, прижатый к распоротому животу. А мик спустя его голова, подпрыгивая, катилась по камням, отсеченная метательным диском. Ник взвыл. «Его жизнь потеряла смысл, его господин и родственник погиб, а он, кому было доверено его жизнь, осмелился выжить!» Ярость застилала глаза. Самцы Тедао продолжали теснить уцелевших людей, превосходя их в численности уже почти втрое. Ник ворвался в строй Тедао со спины, зарубив троих, прежде чем они опомнились и сумели перестроиться. Он рубился, позабыв о защите, с удара перешибая подставленные клинки, сжигая себя в горниле пламенной ярости, не чувствуя боли от пропущенных ударов. Изрубленные доспехи с трудом держались на окровавленных плечах. Исчерпала свои ресурсы медсистема не в силах справиться с многочисленными ранами, а он все сражался. Так не могло продолжаться долго. В конце концов, один из серпов, хищно клюнув под сердце, показал свое жало со спины. Ник, оскалив зубы, закричал что-то неразборчивое, перерезал мышцы, нажимавший серп в руке, ударом ноги отбросил самца, развернулся. Еще два серпа пробили грудь. Третий подрубил сухожилие на левой руке. Ник дернулся, роняя меч. Мир закружился вокруг него, стремительно наполняясь светом вспышка, тьма и безмолвие, он умер. Две недели спустя, деморализованные потери своего господина и высшего офицерского состава, самураи клана Такаси подписали отказ от территориальных претензий на Анатолию. Клан, покрытый позором, еще долго находился в немилости у императорской семьи. Над новой колонией Тэдао, Все также же светила ласковая зеленая звезда.